Глава 27. На север. Отдохнув несколько дней в Квита, наши охотники отправились в маленький портовый город б а р б а к у а с где сели на пароход, шедший в Панаму. Затем они доехали по перешейку до Порта-Бельо и снова п у с т и л и с ь оттуда по морю в Новый Орлеан, на реке Миссисипи. Их целью было приняться за поиски североамериканских медведей, в том числе и полярного медведя. живущего также на севере Азии, которого им удобнее было встретить на американском материке. Алексей знал, что черный медведь, Урсус Американус, водится всюду на этом материке, от Гудзонова залива до Панамского перешейка и от Атлантических берегов до Тихого океана. Кроме того, этот медведь живет не только в горных цепях, его встречают и на равнинах. Правда, в тех местностях, где обосновался человек, медведь был оттеснен горным областям. служащим ему убежищем от охотников. Но когда ничто не стесняет его врожденных привычек, он настолько же любит и лесистые ущелья, и чувствует себя под тропиками так же хорошо, как в лесах Канады. Поэтому нашим юным охотникам предоставлялась на этот раз полная свобода выбирать тот или иной путь. Но так как нигде нет такого множества черных медведей, как в Уэзиане, то они решили, что самое лучшее будет начать оттуда свою охоту. В самом деле, в обширных лесах, еще покрывающих большую часть этой области, и главным образом по берегам Байю, особого рода лагун, вокруг которых болотистая почва и многочисленные кипарисы, увешанные испанским хом, препятствуют всяким культурным начинаниям, еще свободно бродит медведь, и его нетрудно там встретить. В этой стране практикуются несколько способов охоты на медведей, причем чаще всего используются ямы, куда звери падают, после чего их и хватают. Но плантаторы забавляются также медвежьей охотой с собаками. И подобная охота редко бывает неудачной. Дело в том, что преследуемый медведь влезает обычно на дерево, а в таком случае нет ничего легче, как сбить его оттуда ружейными выстрелами. Наши путешественники остановились на этом роде охоты и вскоре нашли то, что искали. Русский консул в Новом Орлеане дал им рекомендательное письмо к знакомому плантатору, жившему около одной из б а е в внутри страны, И тот поспешил предоставить в распоряжение гостей своих лошадей, собак и весь дом.